Глава 58. Хкасш, загадочно произнес Деккер. Они возвращались на машине в Лондон из дома престарелых. Деккер вертел в руках бейсболку, разглядывая значки. Один из них в особенности привлек его внимание. Хкасш? Как это расшифровывается? Деккер вытащил телефон, поискал в Гугле химический корпус армии Соединенных Штатов, объяснил он. Но Дэниел служил в военно-воздушных силах, а не в армии. у него все равно этот значок. и Это еще не все». Деккер стал один за другим отстёгивать с кепки значки, по очереди поднимая их вверх. Авиабаза Биль», Арсенал Роки-Маунтин, Кэмп Детрик, «Пайн Памблаф, штат Арканзас. Некоторые из них армия, другие ВВС. А Кемп Дэтрик это в Мэриленде, и теперь называется Форт Дэтрик. И он во всех этих местах бывал? Причем явно достаточно долго, чтобы получить значок. А чем там занимаются? Вопрос скорее в том, чем там занимались, когда Дэниэлс был военным. Он на секунду примолк. «Есть еще кое-что. Из послужного списка Парди я выяснил, что он тоже бывал на авиабазе Биль и в арсенале Роки-Маунтин. Ну да, связь явная. Но и это опять-таки не все. Помнишь распечатки, которые мы нашли у него в стенном шкафу? Это все места, откуда эти значки. Я определенно назвала бы это серьезной зацепкой. отозвалась Джеймисон. Она заметила, как Деккер поглядывает в боковое зеркало заднего вида. Джеймисон и сама это регулярно проделывала. "Сзади никого не вижу", объявила она. "Да просто проверяю". После того раза По прибытии обратно в Лондон, оба немедленно направились в ее гостиничный номер, где Джеймисон включила компьютер. Деккер отдал ей бейсболку Дэниэлса со всеми значками, и она принялась методично искать название каждого из объектов в интернете. Через двадцать минут закончила и откинулась на стуле, глянула на Деккера. Лицо ее было бледным, а выражение его чуть ли не паническим. В тот период времени, когда Дэниэлс работал в этих местах, у всех них имелся общий знаменатель. Деккер кивнул, читая поверх ее плеча. В те времена все эти объекты имели непосредственное отношение к разработке и производству оружия массового уничтожения, химического и бактериологического. Это похоже началось еще во время Второй мировой. У нас такого оружия не было, а у Германии было. Так что мы начали разрабатывать и создавать его и в армии, и в военно-воздушных силах. Эти программы ускорились с конца Второй мировой, сменившейся Корейской войной. В то время США и Советский Союз наделали достаточно подобного добра, чтобы уничтожить население земли до последнего человека. «И Это еще не считая ядерного оружия, произнесла Джеймисон, прокручивая текст на экране. Но потом, в конце шестидесятых, Никсон все эти программы остановил. Все запасы такого оружия были уничтожены, а объекты, на которых его производили, очищены и перепрофилированы. Только вот, наверное, не все они были перепрофилированы, заметил Деккер. И может имелся еще какой-то объект, работающий по таким программам, который не входил в изученный тобой список. Ты хочешь сказать, лондонская база ВВС Деккер кивнул. По-моему, она и изначально-то строилась не для радарной установки, а для производства химического и бактериологического оружия. А потом это место превратили в радарную станцию, пусть даже и дублирующую ту, что возле Гранд Форкс. Черт, не исключено, что и радар туда впихнули лишь для того, чтобы это походило на любой подобный объект. Ну, понимаешь, о чем я. Эту пирамиду с мечом для гольфа на верхушке. Пока ее не стали использовать в качестве тайной тюрьмы. Что, люди просто ждут в сторонке, пока не появляется шанс устроить что-то секретное и незаконное, а потом просто кидаются туда? Ты говоришь про правительство, Алекс, так что не исключается абсолютно что угодно. Так что же это за бомба замедленного действия, на которой все мы тут сидим? Оружие массового поражения? Это лишь версия, но вполне жизненная. Нам нужно просто доказать, что это так. А что, если это и вправду так? Тогда нам нужно найти это оружие массового поражения. А да, как нефиг делать? Да завтра точно управимся. Когда Деккер никак не отреагировал на ее сарказм, Джеймисон подняла на него взгляд. Он явно потерялся в собственных мыслях. Ты размышляешь, как и в самом деле это сделать? Нам надо предупредить Робби о том, что мы обнаружили. Может, они поставят на это дело каких-то своих людей. Но и у нас есть свои направления для работы. Начиная с чего? С лондонской базы ВВС. Если они там изготавливают отравляющие вещества, то не уверена, что хочу опять там оказаться. Но все равно придется», — Отозвался Декер. Это было на следующий день. Джеймисон вела машину, а Деккеру уставился в боковое окно на очередную надвигающуюся грозу. "Доллар за твои мысли", нарушила молчание Алекс. "Не думаю, что они столько стоят. Что ты как в воду опущенный? В смысле, я все понимаю с нашим-то направлением работы. Но ты всегда был способен, ну не знаю, Быть выше этого. Он повернулся к ней. «Стэн был моим зятем больше двадцати лет, но я больше проговорил с ним здесь, чем за все эти последние годы, То же самое и с сестрами». Ну, они все таки очень далеко живут. Обычное дело, братья и сестры вырастают, переезжают и начинают жить своей собственной жизнью. У тебя ведь тоже есть братья и сестры». И ты со всеми поддерживаешь связь. Я старшая. Это тип как в порядке вещей. Не хочу изрекать банальности, но девчонки в таких делах лучше парней, по крайней мере, по моему опыту. Прежде чем со мной случилось то, что случилось, я и вправду поддерживал связь. Звонил, даже писал письма, если можешь в такое поверить. Пока Стэн и Рана не переехали в Калифорнию. Я приезжал навестить их в Колорадо. Я тогда еще учился в универе. Они во многом оставались новобрачными. Я даже как-то помогал стену выкладывать кирпичом задний дворик. Как это классно, Деккер. После выпускного курса в отбор я не попал. В Браунс меня взяли практически условно в массовку, но я работал как проклятый и все таки попал в команду хоть и на третьих ролях. Играл в так называемой спецкоманде. Из тех, кого выпускают на поле на кик-оф или на пант. Кик-оф и пант. Варианты ударов ногой по мячу в американском футболе с земли и с рук. С кик-офа в сторону зачетной зоны соперника начинается игра. В общем-то, я был неплохим спортсменом. И габаритов хватало, и силы, но NFL Это совершенно другой уровень, лучший из лучших. У меня не хватало скорости или каких-то других труднообъяснимых вещей, которые нужны, чтобы быть кем-то большим, чем просто крепкий середнячок. И вот, как-то я бегу по полю после кик-оффа в первой игре сезона. А следующее, что помню, это как очнулся в больнице. Обе мои сестры были там. Оказывается, я провалялся в коме несколько дней. Рона держала меня за одну руку, Диана за другую. Я поначалу их даже не заметил, смотрел на эти дикие краски на мониторе и на часах, думал, что сошел с ума. А потом увидел своих сестер, и пусть даже и знал, что это мои сестры. просто что-то словно ушло. Я не испытывал к ним никаких чувств. В смысле, вообще никаких. Он отвернулся. Джеймисон, которую явно поразили подобные злияния со стороны напарника, наконец обрела дар речи. Ты пережил ужасную травму, Деккер, в результате которой тебе пришлось столкнуться с некоторыми непредвиденными трудностями. Да уж, если выражаться деликатно. Но ты уже опять изменился. «С той нашей первой встречи в здании суда в Берлингтоне, ты теперь другой. Знаю. И это пугает меня до чертиков!» Больше он ничего не сказал, просто уставился в темнеющее небо, как будто в нем в любую секунду могло открыться его даже еще более темное будущее.